заключение поскольку технология исследования дискурсов была нами разработана а задача перед орг метод отделом по психотерапии комитета по здравоохранению администрации санкт петербурга которым мне же и посчастливилось руководить мы сами себе и ставили я помучил своих сотрудников аналогичными исследованиями психотерапевтического и сексуального дискурсов Не была же ради, конечно, а в рамках подготовки программ по развитию психотерапевтической и сексологической помощи населению города. И должен вам сказать, результаты этих научно-исследовательских студий с методологической, то есть сущностной, если так можно выразиться, точки зрения, совпали один в один. Как и в случае суицида, не дискурсы, а все тот же самый настоящий сумбур вместо музыки. Никакой последовательности, никакой логики, чистейшая какофония мыслей, ядерная такая, я бы сказал, бессмысленность. И в связи со всем этим можно выразить некоторую уверенность в том, что аналогичная ситуация ментального абсурда свойственна и другим дискурсам нашего общественного сознания, актуальным уже в рамках данной работы. Например, патриотического "Россия, моя страна", гражданского "Я как гражданин" экономического и ряда других. И как следствие, мыслей много, а действий нет. Не кристаллизуется оно в ткани высказывания. Ладно, суициденты заблудились в дебрях своего дискурса. Меньше работы гробовщикам, и на том спасибо. Но когда в таких государственных, по сути, вопросах царит подобная бессмыслица, это, у меня, по крайней мере, вызывает некоторое беспокойство. Разруха как замечал булгаковский Филипп Филиппович, не в клозетах, а в головах. И до сих пор, как мы знаем, сохраняется некоторая разница между нашими клозетами отечественными и теми, что у них, у буржуев. Разница, продиктованная, как трудно догадаться, разрухой и ее отсутствием в соответствующих головах. Поскольку же тема эта в рамках конкретных дискурсов суицидального, психотерапевтического, сексологического, мною в связи с профессией хорошо изучено, то позволю себе, не мотивируя специальным образом свою позицию, безапелляционно высказаться. Начинали буржуи ровно с такой же разрухи, что и мы с вами, что в головах, что в клазетах, только значительно раньше, и это вполне нас, так сказать, оправдывает. Но, с другой стороны, то, с какой методичностью соответствующие дискурсы бужировались в западном общественном сознании в течение последнего столетия, должен сказать, вызывает уважение, и нам бы этому поучиться. И возникает в итоге большая разница. Российской психотерапии официально 16 лет, если мерить ее историю соответствующим приказам Минздрава. Поэтому можно считать, что мы к работе с соответствующим дискурсом, включая и суицидологический, и сексологический, в рамках общественного сознания еще и не приступали даже. Кстати, именно с этой просветительской целью бужирования я в свое время и делал психотерапевтическую программу на отечественном телевидении. И Войцеха Владимира Федоровича на нее приглашал поэтому, и ни его одного потому что если не бужировать всеми доступными средствами соответствующие дискурсы, будем мы, как та Светлана Николаевна, падать грудью на стол и вопить «Дура! Дура! Дура!». И был эффект, надо сказать. Но, с другой стороны, за все семь лет, которые получились у меня как раз в связи с этой моей просветительской деятельностью телевизионными, я не заметил, чтобы кто-то из числа властителей дум и эфира – настойчиво и осмысленно занимался бужированием, например, дискурсов гражданственности в нашем с вами общественном сознании или еще чего-нибудь столь же социально ценного и значимого. Психотерапия ведь с суицидологией еще, наверное, могут подождать, но страна в целом нет. И если дать себе сейчас некоторый труд окинуть взглядом прочитанный текст, понимая, что Светлана Николаевна Это вовсе никакая не заведующая третьим отделением городской психиатрической больницы номер 7 имени академика Ивана Петровича Павлова, клиники неврозов, как значилось у нас на табличке, чтобы не вводить в дополнительный стресс постояльцев, а собирательный образ всей нашей российской элиты, которая сетует страшным образом на эту страну, этих людей и этот народ, как будто сами они инопланетяне, вместо того, чтобы понять свою ответственность за господствующие в обществе дискурсы, то объем задачи хотя бы в первом приближении становится понятен. Начать и никогда не заканчивать. Хорошая новость состоит в том, что мы не одиноки, по крайней мере, исторически. Все буржуйские страны проходили подобный процесс герменевтики субъекта. А соответствующая работа может быть еще и технологизирована. Выявление системообразующих дискурсов, их проработка, определение характера деполяризации и дальше бужирование, бужирование и еще раз бужирование. С собачьим сердцем, честно скажу, было бы куда проще. У собаки-то, в конце концов, знаковая система не разрослась до таких размеров, как наша, а потому что она думает, то в целом и делает. Мы же со своим человеческим сердцем думать можем много, только действий, когда дискурс равномерно деполяризован, будет ноль. И паралич воли по всем фронтам. Амбивалентность по-научному. Излюбленный нами в последнее время инерционный ход процесса общественного развития. Куда кривая вынесет. Еще Михаил Михайлович Бахтин разъяснял общественности, что мысль... Это внутренний диалог, возникающий в результате перенесения общественной дискуссии внутрь индивидуального человеческого сознания. С суицидентами, опять же, все более-менее понятно. Из какой общественной дискуссии они черпают интересующую их информацию и к каким выводам приходят, смотри, что называется национальную статистику, да сравнивая ее с мировым рейтингом. А что у нас с дискуссией на заданную общественно-политическую тему? Что переносит в себя, в содержательную часть своего общественно-политического дискурса, отдельно взятый гражданин России из существующей общественной дискуссии в рамках обсуждения указанных вопросов? Это вам не коммунистическая пропаганда светлого будущего, подкрепленная Диаматом, Истматом и историей ВКПБ, краткий курс. Лишь абстрактные программы развития и удвоения чего-нибудь – Виртуальные олигархи и примкнувшие к ним чиновники, у нас на каждый поселок городского типа, по своему олигарху, как известно, единство и федеративность государства, которые, к сожалению, глубоко безразличны общественности. Нет в системе государства текста, обращенного к сознанию человека, текста адекватного этому его сознанию, текста, который он, этот человек, способен был бы воспринять. текста который позволит ему, этому человеку, осуществить те практики себя, которые, в свою очередь, позволили бы ему, этому человеку, субъективировать себя и, наконец, начать говорить как гражданин страны, как автор собственного нового текста. Нет текста. Нет. Есть лишь бессмысленные, по меткому выражению Светланы Николаевны, бе, -бе, -бе. Но когда проблемы с текстом, то неизбежно возникают И проблемы с читателем.